Глава 19 Осторожно выбравшись с кровати так, чтобы не разбудить Рэми и Юли, я подхватил свой комбинезон и покинул апартаменты. Слава богам, несмотря на вчерашнее количество выпитого алкоголя, голова не болела, да и самочувствие в целом было отличным. Так, надо найти Трэвиса и своих ребят подумал я, натягивая комбез сразу поверх голого тела. Искать свое нижнее белье среди разбросанной по полу одежды желания особого не было. А так как по возвращении стира Урх и Кранток по-любому пытались попасть в мою комнату, но запертое изнутри дверь им в этом помешало, то разумно предположить, что ночевать они решили где-то по соседству. И с этими мыслями я побрел по коридору, громко стуча во все двери подряд. Благо в этой части этажа их было немного. Но, увы, никто не отвечал. Зато, дойдя до конца коридора, место, где была лестница, я услышал снизу громкие голоса, и среди них отлично узнаваемый язычный голос Гзека. Быстро спустившись вниз, я наткнулся на кронтога, упорно спорящего о чем-то с андроидом. Гзека эмоционально махал руками, кривился, а вот дворецкий Тревиса наоборот, несмотря на возможности своей биомаски, заменяющей ему лицо, а также намного большую, чем у живых, разумных подвижность механических суставов? Больше был похож на каменную статую, молчаливо замершую напротив высоченного гуманоида. а проснулся наконец-то! Прервав очередное ругательство на полуслове, весело оскалился кранток. — Мужик! Настоящий самец! Протянул он, явно намекая на переночевавших в моих апартаментах девушек. — Ага, — недовольно буркнул я. «Извращенец чертов. Он что, подслушивал?» «Вот честно, я ни черта не помню, что мы там втроем ночью вытворяли». «Тебе рассказать?» «Я все помню», — тут же раздался в голове совершенно серьезный голос Лумы. «На меня алкоголь не действует», — заметил Нэнью. «Спасибо, не надо», — поспешил отказаться я. «Я и так отлично представляю, на что способен мужчина, переживший довольно длительное воздержание, оказавшись в постели аж с двумя симпатичными девушками» и не столь важно, каким расом они принадлежат. Ну, как хочешь. Если что, я все записал. В смысле записал? Ошарашенно переспросил я. В прямом я вспомнил про одну из скрытых возможностей, установленной у тебя ранее нейросети, и решил, что неплохая ведь штука — запись информации напрямую со зрительного нерва в выделенное хранилище данных. Так что в момент ваших прелюдий я уже начал свои эксперименты». И когда ты уже перешел к эротическим играм в хозяина и рабынь, где-то раздобыв ошейники и наручники, я... Что? Что, что? Тебе все-таки показать запись игр?» — обрадовался Нэнью. «Нет!» — воскликнул я. «Забудь об этом! И вообще, чтоб стер мне там все-таки к чертям собачьим!» — еще один х**ов извращенец на мою голову. «Тогда о чем ты?» недоумевающе спросил Лума, пропустив мимо ушей фразу про извращенца. «Ты упомянул, что это была лишь одна из скрытых возможностей нейросети. А что с другими?» «Ну, есть еще 10 основных функций и порядка 20 дополнительных. Тебе прямо сейчас их перечислить, или ты все же хоть как-нибудь отреагируешь на слова к зэка? А то он уже нервничать начал». «А, да», — спохватился я. «Но насчет скрытых возможностей мы еще обязательно поговорим». «Как-нибудь после того, как завершим спасательную операцию. И если я вдруг об этом забуду, ты мне напомнишь, хорошо?» «Конечно. Куда же я денусь-то?» «Сергей, ты меня вообще слышишь или нет?» Когда я отключился от мысленного общения, мой слух прорезал раздраженный голос Гзека. «Да», — кивнул я и попытался оправдаться. «Прости, я просто задумался». «Что-то часто ты начал задумываться последнее время?» Недовольно покачал головой кранток. «Просто слишком много всего навалилось на мои плечи», — пожаловался я. «Еще бы, но ты не горюй!» Отмахнувшись от что-то негромко произнесшего андроида, он подошел ко мне и братски хлопнул по плечу. «Справимся!» «Кстати, ты что-то говорил же, да?» «Ага, там прибыла часть наемников, так что Трэвис собирает всех в гостевом зале. Ты пойдешь?» «Конечно, только куда идти? Гостевых залов здесь целая куча». «Недалеко!» — неопределенно махнул рукой крантог и все же уточнил. «Тут же, на первом этаже!» Я направился вслед за Гзека, а андроид остался в коридоре, куда и привела меня лестница со второго этажа. «А что вы там с Эндраем ругались?» Вспомнив недавний шум, поинтересовался я. «Ничего особенного. Я просто хотел перевести Гайлара и остальных на второй этаж во избежание конфликтов с личной охраной и местных шишек». «Вот только грёбаная железяка категорически отказывается это делать без приказа своего хозяина», — ругнулся кранток. «Ну их с ним. Потом с Трэвисом поговорю». «Хм, а я об этом что-то не подумал. И много там этой личной охраны?» «Достаточно. Каждый капитан и командир минимум двух, а то и трёх телохранителей прихватил. А учитывая, что последний прибывший по счёту уже шестой, то пятнадцать охранников в сумме точно наберётся». И мало того, что они друг на друга зверем смотрят, так я боюсь представить, что начнется, когда их оставят без своих командиров в комнатах рядом с нашими ребятами. Еще перестреляют друг друга. Не стоит волноваться, раздался за нашими спинами голос Эндрая. Я контролирую в этом доме абсолютно все. Опасность не угрожает ни одной из находящихся в здании разумных или неразумных форм жизни. Эм... Замычав, резко остановился я и обернулся. «Всё-всё контролируешь?» «Всё-всё», слегка кивнул андроид. «Но в то же время я отлично разбираюсь в психологии и понимаю, что любому разумному требуется удовлетворять вполне естественные потребности в физическом контакте с представителем противоположного пола. В этом случае я активирую пассивный контроль», произнес он это с совершенно серьезным выражением своей биомаски. «Понял, замяли!» — торопливо произнес я под смех к А вскоре мы, наконец, дошли до гостевого зала, где за большим овальным столом собрались наемники тревиса Сам глава гильдии сидел лицом к входу, так что отлично видел, кто вошел в помещение, стоило только открыться двум резным створкам деревянной двери. На лице Альринца заиграла приветливая улыбка, и он предложил нам с крантогом сесть рядом с Браном. «Вы как раз вовремя!» произнес он. «На данный момент прибыли уже все, кто должен был, а остальные, как я уже говорил, появятся к вечеру. Так что, господин Сергей, вы позволите, если я представлю вас разумным, с коими вам придется в скором времени работать?» «Конечно», согласился я. «Итак, господа», встав из-за стола, указал он на меня, «перед вами ваш непосредственный наниматель, капитан линкора...» Тут Альринец неожиданно замялся и вопросительно посмотрел на меня. «Гадюка». Догадавшись, что от меня требуется, тут же ответил я и уже мысленно попросил Лума не забыть внести изменения в информационной базе нашего корабля. «Капитан линкора «Гадюка» Сергей Коваленко», закончил Трэвис, присаживаясь обратно в кресло. «А теперь, господа, прошу назвать ваши имена и должности». «Капитан фрегата «Сарвакс», ведущий звена «Сирус», «Эрван Угран». Привстав из-за стола и приложив руку к груди, произнес пожилой, но все еще крепкий и сильный урх, чьи густые седые волосы были заплетены в тугую косу. «Капитан крейсера «Золотая корона» звено таймл тер альмаран представился заросший короткой бурой шерстью угой, прокрутив перед своим лицом непонятный мне жест двумя левыми конечностями руками. «Я так понимаю, это какое-то церемониальное приветствие данной членистоногой расы». Сидел он, кстати, прямо на полу, опираясь на четыре задние конечности. «Капитан крейсера горвакс звено и мат Бгаро Даур Тхаши!» — прохрепел старый одноглазый кранток. «Командир десантно-штурмовой группы «Псы войны» — драма мэйд стиля!» Еще один сородич к закону на этот раз на удивление молодой и, судя по играющей на морде презрительной ухмылке, мнящей из себя вершину мира сего. Ну-ну. Может, он и смог добиться в столь раннем возрасте довольно высокого звания и положения, но уроки жизни воспринимает явно не всерьез. «Капитан фрегата Ирусин Имус. Звено Файт. Мармкарт». Промурлыкал высоким звонким голосом золотошерстный Мурлайн, отвлекшись от подпиливания тонкой маникюрной пилочкой коготков на левой руке лапе. «Командир десантно-штурмовой группы «Астрея» Арт Богданов» произнес последний находящийся за столом наемник, снимая с головы шлем. Он единственный был облачен в полный боевой доспех замкнутого цикла. Оттого я и не придал этому особого значения, посчитав, что данный гуманоид всего лишь представитель одной из редких форм жизни, для которых кислородная атмосфера — смертельно опасный яд. «Человек?» — удивленно уставился я на своего ровесника, чей насмешливый взгляд карих глаз с интересом следил за моей реакцией. Короткая стрижка русых волос, высокий рост, среднее телосложение, на левой щеке парочка грубых шрамов, а бровь когда-то была сильно рассечена. Парень явно прошел не один бой. «Но откуда? Как?» «Не поверишь, я сам в шоке!» — раздался в голове голос Лумы. «Но ты не ошибся. Он действительно твой сородич». «Здорово, бродяга!» Произнес Арт зычным суровым голосом, полностью соответствующим его внешности и должности. э, -э, -э" растерялся я, запоздало, поняв, что фразу-то он, оказывается, произнес на моем родном языке. «Местном родном языке. А значит, он откуда-то из конфедерации Арас». «Господа!» Кинув на меня задумчивый взгляд, Трэвис привлек внимание собравшегося за столом народа, а заодно и мое. «Ладно, потом». «Если время останется и нам никто не помешает, разберемся, как он здесь оказался». «Я попрошу вас ознакомиться с документами по заключенному между мной и нанимателем договору». Продолжил Алириниц, и тут же появился андроид Дворецкий, держа в руках архаичные картонные папки. «И я не удивлюсь, если внутри них будут столь же архаичные листы бумаги». Неспешно разобрав документы, наемники погрузились в их изучение. «Вы что, издеваетесь, вашу Спустя пять минут недовольно воскликнул молодой кранток по имени Драма Мэйд Стиле, оттолкнув папку на середину стола. «Да даже за такие деньги я не стану рисковать своей командой, и уж тем более своей головой. Проще сразу уйти в гиперу у черной дыры, чем соваться на эту грёбаную базу рептилий. Не-не, идите вы все дружно на!» выругался он. «Уважаемый...» Тихим, спокойным голосом, от которого у меня по спине аж мурашки пробежали, произнес Трэвис. «Будьте более рассудительны. Мы все культурные, разумные и вполне можем договориться без крика, шума и ругани. Тем более сумма оплаты вполне достойна подобного риска». «А раньше ты говорил по-другому», — мысленно заметил я, пока не дошло до технологии аторов. «Да плевать я хотел на деньги!» — зло прошипел драму. «Рептилии сотрут нас всех в порошок за такое! Найдут хоть на краю галактики! Вы же отлично знаете, насколько они жестокие и мстительные твари!» «То есть вы отказываетесь?» Уточнил Трэвис и поспешно поднял руку, жестом остановив более старшего крантога, попытавшегося что-то произнести, возможно, утихомирить своего разошедшегося сородича. «Да!» Недовольно стукнул по столу драму. «Градхам, ваш договор, я отказываюсь!» «Эндрай!» — показушно прищелкнул пальцами глава гильдии наемников, подзывая андроида. «Проводи, господина, драма мейт-стиле к любому на его выбор стыковочному отсеку и возмести ему убытки за перелет от места дислокации до станции темных охотников». «Спасибо!» — уже более спокойно произнес молодой крантог, порядком удивившись щедрости аллеринца а также внеси его имя в черный список гильдии». Все так же совершенно безэмоционально продолжил Трэвис. Драма мгновенно паник, ошалела слушая бывшего работодателя. «И, пожалуй, назначь за его голову разовую награду в размере 50 тысяч галактических кредитов и по 10 тысяч за каждого офицера его команды». «Но...» — с трудом выдавил из себя теперь уже бывший наемник уважаемые драма стиля, у вас есть 12 часов, чтобы покинуть станцию. Не дав ему сказать и слова добавил Трэвис. Вопросы? Чтоб ты сдох, падаль! Сплюнув под ноги, крантог резко развернулся и, оттолкнув плечом андроида, направился к двери. Эндрай, проследи за ним, приказал глава гильдии. А когда оба разумных скрылись из виду, Трэвис медленно провел взглядом по оставшимся за столом членам гильдии, и спросил, «Кто-нибудь еще желает отказаться?» «Нет», — сквозь зубы прорычал пожилой кранток. «Тогда поставьте, пожалуйста, свою метку рядом с гербом гильдии», — указал он на лицевую сторону папки, где я не сразу заметил стилизованное подтеснение изображение незнакомой птицы. Запахло горелой бумагой, когда сидящий ближе всего ко мне наемник достал из кармана небольшой цилиндрик со шляпкой, и силой прижав его более широким концом, нажал на маленькую кнопочку сбоку. «Отлично, благодарю вас!» Встав из-за стола, Тревис лично забрал у каждого папку и, проверив выжженные на картоне метки в виде причудливых иероглифов, сложил их перед собой стопкой. «До вечера все свободны, но к ночи прошу вас вернуться в мой дом, так как к тому моменту прибудут остальные члены гильдии». И после аналогичной процедуры нам всем вместе придется обсуждать план проникновения в систему Эльверон на территории гнезд Вукзладов и захвата одноименной базы, расположенной на одном из астероидов.